Дело Роуз-Онил-Гринхау 21 июля 1861 года произошло первое крупное сражение Гражданской войны США — сражение при реке Булран. Сражение закончилось сокрушительным поражением армии северян. Некоторые историки вообще считают, что после этого сражения северная армия перестала существовать. Среди факторов, повлиявших на именно такой исход, назывались и тактические ошибки северян, и более высокий профессионализм южан, и некоторые преимущества численности артиллерии у конфедератов, при том, что общая численность армии северян превышала численность южан, нас интересует одна из причин, которая не всегда оказывалась в центре внимания. Сражение при Булран его называют первым сражением, в отличие от второго сражения, случившегося в августе 1862 года, было еще и первым крупным успехом разведки конфедератов. Ход сражения, и на это обратило внимание командование северян, указывал на то, что генерал-южанин Пьер боригар был в курсе почти всех планов противника. А это означало, что в Вашингтоне действовал шпион-южан, имевший доступ к секретной военной информации. И вот тут в игру вступил алан Пинкертон, незадолго до того, по предложению президента Линкольна, возглавивший секретные службы северян. «Мы никогда не спим». Трудно сказать, сколько бессонных ночей провел Пинкертон, изучая донесения своих агентов. В основном они касались слежки за жившими в Вашингтоне сторонниками конфедератов. Таких было множество, особенно в первый период войны и особенно в приличном обществе. Среди прочих, Новоиспеченный контрразведчик обратил внимание на 37-летнюю Роуз О'Нилл Гринхау. Она была дочерью плантатора и рабовладельца Джона О'Нила из штата Мэриленд. Ее муж Роберт Гринхау, дипломат, врач и юрист, погиб в результате несчастного случая в 1854 году. Он был служащим государственного департамента, в качестве официального полномочного посланника много лет прожил в Мексике. Именно благодаря связям и репутации покойного мужа вдова была принята в кругах, близких к военному командованию и правительству. Общительная и обаятельная женщина, вдова известного дипломата и ученого, к тому же прекрасная и заботливая мать, Роуз Гринхау пользовалась всеобщей симпатией и любовью. В этих условиях Пинкертону приходилось действовать осторожно. На первых порах он установил слежку за подозрительно активной южанкой и ее окружением. Чтобы усилить эффективность наблюдений, он прибег к помощи все той же незаменимой Кэтрин ворн Он был уверен в том, что Гринхау — шпионка конфедератов, но прямых доказательств тому у него не было. Между тем, 9 и 16 июля 1861 года капитан Томас Джордан, один из наиболее эффективных руководителей разведки конфедератов, получил две шифровки из Вашингтона. Шифровки содержали информацию о планах северян относительно наступления в районе реки Булран. Джордан был организатором разветвленной шпионской сети в Вашингтоне и некоторых других городах Севера. Именно он в свое время завербовал вдову Роуз Гринхау. Шифровки, раскрывавшие военные планы северян, отправила она. После разгрома северян Пинкертон начал действовать решительнее. Кэтрин Уорн, ставшая подругой на перстнице Роуз Гринхау, собрала для своего шефа множество прямых улик против вдовы-шпионки. Среди них была и благодарственная телеграмма капитана Джордана. «Наш президент и главнокомандующий поручил мне передать вам благодарность. Конфедерация у вас в долгу». Разумеется, телеграмма была шифрованной, но и шифр вдовы оказался в руках Пинкертона. Обыск в ее доме — представил дополнительные доказательства шпионской деятельности — черновики кодированных донесений, карты укреплений и так далее. Буквально за несколько минут до ареста вдова пыталась сжечь компрометирующие ее материалы, но ей это не удалось. Единственное, что она успела, почувствовав слежку, — это отправить дочерей к старшей сестре. Выявились и информаторы вдовы, Среди них, в частности, Генри Уилсон, сенатор-республиканец от штата Массачусетс. а Будучи человеком, близким к Линкольну, Уилсон обладал информацией, далеко выходившей за рамки официальной. Обаяние вдовы южанки сделало сенатора чересчур разговорчивым. Роуз Гринхау была помещена под домашний арест. Одновременно люди Пинкертона арестовали одного из ее курьеров, Лили Макколд, подругу Роуз. Разгадка шифра позволила Пинкертону вести игру с капитаном Джорданом, передавая южанам ложную информацию, якобы собранную Роуз Гринхау. Мало того, Пинкертону удалось убедить южан в том, что отчаянная вдова, несмотря на домашний арест, ухитрялась продолжать вести разведывательную деятельность. Роуз Гринхау стала легендой конфедератов. Когда же игра оказалась на грани раскрытия, вдова-шпионка была отправлена в тюрьму. Общественное мнение оказалось расколото почти поровну. Одни считали Роуз Гринхау коварной шпионкой, другие — невинной жертвой хищного и подозрительного сыщика. Видимо, поэтому она отделалась относительно легко. Двумя годами тюремного заключения, вполне комфортного, ей даже позволили вывесить из окна тюремной камеры флаг конфедерации. 31 мая 1862 года Гринхау была освобождена без суда. Она была передана представителям конфедерации в обмен на нескольких пленных северян. Президент К. Ш. А. Джефферсон Дэвис приветствовал ее возвращение и назначил своим представителем во Франции и Великобритании. Здесь она издала книгу своих воспоминаний. Книга пользовалась большим успехом. Разумеется, южные джентльмены были показаны идеалистами-романтиками, северянежи и особенно ненавистные вдове Аллан Натт Пинкертон, были обрисованы самой черной краской. Агента Кэтрин ворн благодаря которой вдова была разоблачена, Роуз Гринхау сравнила с проституткой. В 1864 году, возвращаясь в Америку, Роуз Гринхау погибла в результате катастрофы судна «Кондор», севшего на мель поблизости от Уилмингтона. Лодка, на которой Гринхау пыталась добраться до берега, перевернулась, и вдова пошла ко дну. Символично, что она утонула из-за вшитых в нижнее белье золотых монет на сумму 2000 долларов. Это был гонорар, полученный ею от продажи мемуаров.